Глава 4. Всем нужен Патрик. «Мне нужен Патрик», – горестно сказала госпожа Ариана Габер, декан факультета прикладной магии. «Мне очень нужен Патрик. Без него я не разберусь». Ее короткие рыжие кудряшки нервно трепыхались, сердце колотилось. Она набрала номер по телефону, но абонент не ответил. Тогда пришлось взяться за магическое зеркало и вызывать до тех пор, пока запыхавшийся Патрик не проговорил с того конца. Слушаю, госпожа профессор, Ты мне нужен. Как можно скорее! Тут такое. Тут это у вас на кафедре, осведомился Патрик. Да, это нужно видеть, вздохнула она едва ли не совслипом. Когда придешь? Через четверть часа, сообщил он. Жду. Четверть часа это недолго, она как раз соберется с мыслями. Патрик Эбер учился в магистратуре факультета менталистики и мог найти концы у самой запутанной истории. К его помощи прибегали все – и студенты, и, что греха таить, преподаватели. Ему случалось разгадывать кое-какие загадки для госпожи Гобер еще в студенчестве, и поэтому не мудрено, что и теперь она первым делом вспомнила именно о нем. А дело было пристранным. Но скажите, чего проще дать объявление о грядущем фестивале и собирать заявки? Госпожа Гобер полагала, что ее студенты справятся. Фестиваль проводился раз в три года, нынче в 50-й раз. Ему не мешали ни революции, ни войны, ни стихийные бедствия. Приезжали участники, свои тоже готовились, потому что это престижно. Организаторы сбивались с ног. Все как всегда. Почти. Эту заявку принесла секретарь Жали и спросила. Госпожа профессор, вы не подскажете, что это за город? Мой поисковик такого не знает. Что такое, Жали? Ты забыла всю географию? Нахмурилась госпожа Габер. Вот еще не хватало самой искать какие-то неизвестные города. Нет, не все, но где находится этот вот ш ши... В общем, я даже и предположить не могу. В заявке написали неправильно. Я провела поиск по 15 возможным вариантам. Уж, конечно, госпожа Габера не поверила и поискала сама, с тем же нулевым результатом. А Жали скинула ей всю переписку с этими потенциальными участниками, и там было забавно. Любительский танцевальный коллектив. Да, такие нужны. И чем дальше от Паризии они живут, тем интересней. Более того, можно было выделить из бюджета фестиваля сумму на оплату проживания и питания. Четыре человека никого не объедят, зато хорошая реклама. А записи выступлений у них неплохие. Для любительского коллектива, живущего бог весь где. Осталось понять, откуда они, помочь им согласовать логистику, да и все. Патрик появился, как всегда, улыбающийся и прекрасный. «Дорогая госпожа Арианна, рад вас видеть» и даже поклонился вежливо. «Патрик, ты знаешь, где находится город Шелехов?» Госпожа Габер надеялась, что произнесла правильно. Где ставить ударение, она так и не поняла. «Простите, нет, а должен?» Его искрящаяся улыбка уже сгубила немало юных первокурсниц. «Понимаешь, у нас тут участники фестиваля, неизвестно откуда». Пишут письма, шлют информацию, все как надо. И спрашивают, как им брать билеты, на какое число и до какого города лучше лететь. А я не могу сообразить, где они находятся. И девы мои тоже не могут. А откуда они вообще взялись, дорогая госпожа Арианна? Говорят, нашли объявление на нашем сайте. Покажите объявление, будьте добры. Смотри. Госпожа Арианна поднялась и освободила место у компьютера. Патрик сел и принялся листать сначала сам сайт, потом административную страницу, потом снова сайт, а потом обернулся к ней. «Кто ставил объявление?» – спросил он. «Студенты?» «Зовите, есть вопрос». Госпожа Рианна позвала Жали и велела найти студентов Ривера, Хант и Плюи. Те явились очень быстро, видимо, обретались неподалеку. И правильно. Патрик глянул на троицу ласково. Он умел. Ну что, Орлы, кто заколдовал объявление? Не мы, тут же замотала зеленой головой Джейд Хант. Я их предупреждала, если что. Их это кого? Патрик продолжал улыбаться. Я попросила о помощи Ванессу с кафедры коммуникаций, сообщила Амалия Плюи, тряхнув разноцветной гривой. Ванесса там? Гростно вопросила госпожа Гобер. Она подружку привела, та все и сделала, пропила Амалия. Какую еще подружку? Предчувствие было отменно неприятным, а госпожу габера вообще не так часто посещали предчувствия. «Ну, это как ее, розмари, мари роз, розовую мари, шестеренку, короче», — сообщила Джейд. Госпожа Габер застонала. «Господи, за что ей это все? Что опять вытворила эта ужасная девчонка?» Она схватилась за магическое зеркало и вызвала профессора Дармира. «Этьен, ваша студентка угробит нас всех!» сообщила она первым делом. Какая именно студентка и для чего ей это понадобилось? Осведомился Дармир на том конце. Студентка Стилл! Чем вам снова не угодила бедняга Мэри Роуз? Приходите с ней немедленно и разбирайтесь. Через четверть часа исходная троица студентов сжалась друг к другу на диване у стены. А перед столом госпожи Габер стояли, понурившись, Ванесса там, студентка кафедры магических коммуникаций, и Мэри Роуз Стилл, студентка кафедры артефакторики. Профессор Этьен Мир вежливо улыбался из-за спины своей студентки. «Ну, мне сказали помочь, я и помогла», – пробормотала студентка Стилл, иначе шестеренка, теребя конец длинной каштановой косы. «Что именно ты сделала?» – спросил Патрик. «Они меня попросили, чтобы объявление было видно примерно везде. Я так и сделала. Самые широкие настройки. За пределами Франки, Насколько это возможно?» «Ты так и сформулировала? Насколько это возможно?» «Ну да, а что, мне поставили задачу, я и решила». «Так, хорошо, показывай настройки». Дальше госпожа Габер смотрела, как Патрик с Дармиром и студенткой расковыривают магические настройки злополучного объявления. Потом он отправил студентов прочь, всех а сам попросил госпожу Габер связаться с профессором Деламотом, ректором. Тот, как только услышал о любопытной коллизии, так сразу же изъявил желание прибыть и появился через четверть часа. «И что у вас здесь?» «А вот взгляните, профессор», – показал ему свои выкладки Патрик. Профессор отличался нездоровым любопытством ко всему подряд и весьма широким спектром способностей. Если кто и разберет, что тут наворотили, то только он. Он посидел, посмотрел, потрогал пальцем экран. «Красиво, что? Что думаете делать с Творцом всего великолепия?» «В зависимости от того, что там», — сощурился профессор Дармир. «Уж, конечно, он за свою балбеску горой». «Я вижу, что там для человека не оказались препятствием даже границы нашего мира». «Что?» — не поняла госпожа Габер. «Эту штуку» — профессор Деламот осторожно потрогал пальцами экран. «Могут видеть не только в пределах нашего с вами мира, но и где-то еще». «Инопланетяне?» – схватилась за сердце госпожа Гобер. «Вряд ли именно инопланетяне, дорогая Арианна. Скорее, подобные нам существа, живущие где-то в параллельной вселенной. И наша талантливая госпожа Шестеренка пригласила их на фестиваль». «И что теперь?» Госпожа Гобер рисовались странные и страшные существа с щупальцами вместо рук и непонятными отростками вместо волос, которые шевелились по всей голове. «Теперь какие данные у вас есть, дорогая Арианна?» Деламот тоже умел говорить ласково. «Вот тут нам отвечают из какого-то города, который никто не знает где», сообщила госпожа Габар. «Подходит, да. Покажите, что там отвечают». Деламот открывал письмо за письмом, смотрел вложение, качал головой. «На вид совершенно нормальные люди, скажу я вам, и способны прочитать и написать в ответ, значит, владеют речью, письменной, а не только устной, а также современными технологиями в области связи и видеозаписи. Не все потеряно». Что случится, если они и впрямь приедут на фестиваль?» «Я не готова представлять их, как наших дорогих гостей из другого мира», вздрогнула госпожа Гобер. «Ну и не представляете, дорогая Арианна, как там называется их город? Шелехов? Вот так и скажите. Спросите, как представить, когда приедут. Да и все». «Я думала оплатить им проживание и питание, раз они издалека. Я ж не знала, насколько», вздохнула госпожа Гобер. «Ну так и что мешает? Пусть». «Номер у них весьма симпатичный, девы красивые. С удовольствием познакомимся». «Но, Жак, как мы достанем их оттуда? Ты знаешь маршруты транспорта от нас в этот самый, э, как его, Шелехов?» «Мы подумаем вместе с Патриком. Это интересная задачка. Патрик, ты ведь не против?» Ректор глянул на Патрика. Патрик улыбнулся ректору. «Конечно, профессор». «И талантливую деву пригласим, да, Этьен?» Ректор глянул на профессора Дармира. «Конечно», — кивнул тот с воодушевлением. Госпожа Габер выдохнула. «Наверное, эта команда справится».